Жалко, конечно, что теперь уже не похозяйничаешь. Но когда у малого эдакий затылок и эдакий подбородок? Что ж, добра я накопил и так немало. Кто поверил, что я сделаю такую карьеру? Теперь только бы побольше удержать. К чему эта вечная жадность?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 Широкий выпеченный рот ее не дрогнул. Массивные изукрашенные руки лежали, словно мертвые, на тяжелой черной парче ее платья. Рудольф устремил на нее жесткие и ясные серые глаза. Подождал, заговорил снова. Он не хочет соблазнять ее туманными обещаниями. До сих пор правление Габсбургов всегда было справедливым, твердым, решительным. Тироль не будет иметь никаких преимуществ перед другими габсбургскими землями. Но заодно герцог ручается, как государь, государни. Ее страной будут управлять так же твердо, справедливо, толково. Что касается личной ее, то ее жизнь будет более богатой и блестящей, чем при баронах. Маргарита...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 И она торжественно повелевает всем своим прилатам, аббатам и всему духовенству, а также бурграфам Фоктам и всем чиновникам Тироли и других ее странах и всему населению принести присягу ныне и навеки герцогам австрийским, как своим законным правителям и государям. И вскоре все без сопротивления принесли требуемую присягу верности и покорности. 3 февраля присягал Ботсон, 5 Миран, 9 Штартинг, 10 Инсбрук. Однако не все бароны покорились столь благоразумно, как Фраунберг. Они попытались оказать довольно безуспешное сопротивление. Завели сношение с Виттельсбахами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 чтобы убедить ее поселиться в Вене или где она захочет и жить там с подобающим ей двором. А разве Габзург не отдал ей богатейшие доходы четырех поместьй Гриса возле Боцена, Штейна на Ританне, Амроса, Санкт-Мартина около Цирля, доходы с крепости Шрасберг, Пассер, с города Штертинга?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 — Ее доходы накапливаются, — снова начал канцлер. — Ей аккуратно пересылают их, не пропадает ни один феннинг. Золото копится в ее замках. Она должна быть несметно богата. — Клянусь Геркулесом, — заключил он раздраженно, — этот итальянец — бессовестный клеветник и хулитель, бездарный пасквилянт. Иссокшего старца обрадовала столь уничтожающая характеристика соперника.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 Навстречу вырвался чат жареной рыбы. Маргарита с удовольствием потянула носом, вошла в дом. Конец книги. Октябрь 2000 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Алексей Ковалев.